Глава пятнадцатая. Банк в девять не открылся. Даже в тени, с водой сидеть на улице долго было непросто. Время шло к десяти. Он уже собирался идти к о Ружейнику, как появилась эта девица. с т а л а отпирать тяжелую дверь из листа десятки. Неужели она работала в этом банке одна? Горохов встал, взял винтовку и пошел к двери. Ее почти не удивило появление Горохова. Она, как ни странно, не стала просить его оставить все оружие в тамбуре. Сразу запустила в зал. Наконец-то. Кондиционер, вода из кулера. Она была из тех женщин, от которых все-таки нужно держаться подальше, из тех, что любят деньги больше всего остального. Геодезист уже ругал себя за то время, что проторчал, ожидая открытия банка, но Людмила, лишь взглянув на винтовку, даже не прикоснувшись к ней, спросила: "Вы ведь же были у Коли оружейника? Да. Думаете, я больше дам?" Или у вас еще есть какие причины? Причины? Не сразу понял Горохов. Какие причины? Ну, например, лишний раз увидеть меня. Абсолютно серьезно сказала красавица. Да нет, нет, стал отпираться Горохов и понял, что это звучит поидиотски. Я не для того. В смысле, тут по делу. Сколько вам предложил оружейник? Сухо спросила она. Три рубля, честно сказал Горохов. Но винтовка отличная, состояние идеальное, и ее цена в три раза выше, чем дает оружейник. Вот только что только оптика немного поцарапана. О, а вы еще тот бизнесмен? Сказала Людмила. Я всегда говорю правду. Сбиваете цену? Красавица первый раз за утро улыбнулась. Да нет. Говорю, чтобы потом не было претензий. Не люблю недомолвок и неясностей. А оптику можно поменять. Берите. Вы не прогадаете, если купите. Дам 3,50, — п Подвела итог Людмила. Занесите эту тяжесть мне застойку, а то еще ногти об это железо сломаю. Горохов подумал, что она дает эти деньги за оружие без патронов, про которые он не упоминал. Патроны тут дороги. И они остаются ему. Это тоже деньги. Она открыла ему проход и он оказался там, где никогда еще не бывал. Пока он укладывал винтовку у стены, Людмила отчитала ему деньги, брала на и х прямо из кассы. Ну и кто она? Хозяйка или воровка? Может, потом доложит свои? И главное, не боится его. Пустила за стойку, открыла при нем кассу. Это при том, что она совсем не кажется тупой, доверяет, демонстрирует д о в е р и е Горохов взял деньги из ее красивой руки с ярким маникюром на тонких пальцах. Если еще что-то найдете, все несите мне, произнесла Людмила. Обо всем договоримся. О, устанавливает партнерские отношения. е ё к а ж е т с я далеко идущие планы. Обязательно, сказал геодезист, и как бы ему ни хотелось уходить из банка и возвращаться на Жару, покинул помещение. Деньги. Теперь, конечно, ему будет полегче. Три с половиной рубля. Этого было очень мало. Мастер за восстановление мотоцикла просил два. Генетику должен два с половиной. Вот тебе и все три с половиной рубля. Короче, Валере придется подождать. А вот транспорт ему может понадобиться в любой момент. Горохов постоял, посмотрел на часы, навмонтированный в них термометр, и поспешил в мастерскую, пока пекло не началось. Этот мастер все еще не хотел заниматься его мотоциклом, но Гиадезис настаивал, напоминал тому, что тот обещал, и в итоге просто сказал, что зайдет к нему завтра. В столовой почти никого не было. Он р а з д е л л с я уселся под кондиционером, заказал себе еды. Очень много еды и холодной воды. В руке он чувствовал изменения, что-то в ней происходило. От кондиционера ш л а и шла прохлада, практически рай. Йосги уже н а с и л а ему еду, когда он не удержался и заснул, сидя за столом. В этой расслабляющей прохладе просто сел и опустил голову на грудь. Геодезист очень мало спал в последнее время. Перед этим еще и перенес серьезное ранение. А тут он чувствовал себя в безопасности. Чему удивляться? Что-то твердое уперлось ему в висок. Кто-то нагло плюхнулся рядом на лавку слева, а еще кто-то бесцеремонно вытащил его револьвер из кобуры. Горохов проснулся. По правую руку от него, совсем близко, сидел неприятный тип. Сидел. И рассматривал его револьвер. Слева такой же неприятный тип стоял, приставив карабин к его голове. Горохову пришлось даже склонить голову на правое плечо. Перед ним за его столом сидел третий тип. По манере сидеть и вести себя сразу было видно, что он тут главный. Проницательные карие глаза, чуть на выкат горбатый нос, черная большая борода. Бородатый держал в руках обрез горохова, сломал его, достал из стволов патроны, поставил их на стол рядом с тарелками, а за ним стоял четвертый тип, руки в боке, на плече дробовик висит. У них у всех были окладистые черные бороды. Наверное, по степи эти пареньки не болтались. Как такую бороду под маску засунуть? Да никак. С ума сойдешь от раздражения и прыщей, даже от щетины все чешется. На проказу и намека на сытых мордах нет. Все упитанные, крепкие, не такие, как эти высохшие от жары бродяги-старатели. Да, это не старатели. На военных тоже мало они походили. Видно, люди не были измучены ни жарой, ни пылью. Респираторы они, судя по всему, надевали нечасто. Выспался? – спросил главный. Да не очень, ответил Горохов. Не спал ночь. Что делал? Бухал. Геодезист сразу понял, что лучше ничего не сочинять. Не просто так пришли эти люди. Неспроста будут задавать вопросы. Да нет, по степи бродил. Ну и как там? Встретил кого? Ну, а кого там встретишь? Либо с т а р а т е л е й либо Даргов. А что ты в степь-то попёрся ночью? Чего не спал? Думал драфу подстрелить. Деньги нужны. Спокойно отвечал Горохов. Ну и подстрелил драфу. Нет, Горохов покачал головой. Значит, ты охотник? Я геодезист. и инженер Буравик. Он полез в карман пыльника. Тот, что стоял слева, на всякий случай упер ему ствол карабина в шею, чтобы у Горохова не было интереса ко всяким глупостям. Горохов это понял и достал из кармана удостоверение личности, протянул его главному. Тот прочитал все, что было там написано, и с одной и с другой стороны, но удостоверение после этого не вернул. сидел и постукивал им по столу. Кажется, он не верил ни Горохову, ни удостоверению. А с чего б ы в о до д о б ы т ч и к у из березников? По ночам в степи таскаться, на дров охотиться. Инженеры вроде люди зажиточные. У инженеров вроде всегда деньги есть. И у меня были, сказал геодезист. Но когда я сюда подъезжал, меня Дарге ранили, а раннего, пока в беспамятстве был, меня обокрали. Кто же тебя обокрал? а д и л и его баба. Про кольчугу он решил не упоминать. Это лишнее. а д ы л значит, обокрал. Горохов уже был уверен, что этот тип будет проверять каждое его слово. Он кивнул головой. Да, пока к доктору вели, пока там раздевали, деньги и вытащили. Я уже вернул все, что смог. Ну а зачем ты к нам пожаловал? Геодезист опять полез в пыльник и достал оттуда свернутый контракт. Компания по вододобыче Буровые с а в и н о в а дала объявление в нашей газете, что ищет инженера. Я был без работы, вот приехал. Он протянул контракт бородатому. Тот не спеша взял листки, развернул их, принялся читать. Горохов у в и д а л ё з г и что стояла в пяти шагах от их стола и с интересом наблюдала за происходящим. Прочитав главное, бородатый отложил бумаги. Он еще раз внимательно поглядел на Горохова и произнес: "Ты пойми меня правильно. Просто приехал человек к нам в город. Человек непонятный. Начал тут у нас порядок наводить." то одно, то другое, интересуется всем, лезет во все. Хочется ведь знать, кто он и что ему нужно. Правильно? Абсолютно правильно, согласился Горохов. Только я никуда не лезу, ни во что нос не сую. Он правой рукой постучал себя по левому локтю. Как рука заживет, так я на буровую уйду. Вы меня тут и видеть не будете. Все, что я хотел узнать, так это где можно бота купить. Мне сказали, что у Ахмеда. Бота купить? У Ахмеда? И кто это тебе сказал? Насторожился бородатый. Николай, у которого оружейная лавка в центре. Сразу ответил геодезист. Я увидел бота, что улицу убирал. Говорю, что за чудо техники. А этот Николай ответил, что можно даже купить такого или, например, бабу бота. Я спросил, у кого можно цены узнать, а он говорит, что у Ахмеда. Значит, тебе про Ахмеда сказал Николай Оружейник? Как-то странно, переспросил бородатый. Ну, кажется, так его зовут. Мы как раз на пороге оружейной лавки разговаривали, ответил геодезист. Этот тип с карими глазами и дарговской бородой стал кривиться, сидел и неотрывно глядел на него, словно Хотел выглядеть вранье в лице геодезиста. Горохов понял, что прилюдие о к о н ч е н а Тема с ботами этому типу не понравилась. Она закрыта. Теперь начнется главный разговор. Он не ошибся. От чего ты вынюхивал в белишах? спросил бородатый. Наконец, когда дальше разглядывать Горохова было уже глупо. В белишах? г е д е з и с наморщил лоб. Это в том, по г а н о м Шалмане, что на восток от центральной площади. Бородатый не ч е л н у ж н ы м ему отвечать. Он ждал ответа. И тогда Горохов продолжил: "Да ничего. Денег было всего семнадцать копеек. Переждать жару нужно где-то было. Вот и пошел в эту помойку. Жару, значит, переждать. Бородатый продолжал смотреть на него. Явно ему не верил. Он чуть приблизился к геодезисту и негромко спросил: «Зачем про санаторий?» Спрашивал. Про санаторий? Горохов не понимал, о чем идет речь. Про какой санаторий? Он поглядел на всех этих бородатых мужиков, что были тут и смотрели на него. Все молчат. Лица такие, что ничего хорошего не жди. Ни мерзких улыбочек, что свойственны бандитам-сволочам, ни интереса. Им плевать, что тут происходит. Им скажут, они убьют. Вы ш к а л е н ы е Ни один еще ни звука не издал. Дисциплинированные. Слышь, ты тут мне не крути. Твердо сказал главный. Ты либо т т у т все скажешь, либо с нами пойдешь. Санаторий. Санаторий, повторял Горохов, припоминая. Я спросил про санаторий, да? А, так это какой-то л ё в а Наркота Вадюху вытащил на улицу со словами, не помню точно, что он говорил, но про какой-то санаторий. Да я спросил у него, что это за санаторий. Он мне ничего не ответил и все. И почему ты спросил у него про санаторий? Интересовался бородатый и глаз от Горохова не отводил ни на секунду. Ну, у моей сестры в Саликамске дочка есть, сидит на полыне уже два года, уже не глотает и не нюхает уже год, отвар себе колит. Что с ней только не делали, как не лечили, ничего не помогает. А мы слышали, что тут в степях людей в санаториях с наркотика снимают. Я думал, что как раз в такой санатории того наркота и отвезли, вот и поинтересовался у этого л ё в ы что это за санаторий. Может мне в него племянницу определить п о л у ч и т с я Горохов рассказывал это спокойно и естественно, как рассказывал бы это приятелю или случайному знакомому. Но этот человек с черной бородой и горбатым носом, кажется, не верил ему. Его глаза смотрели, смотрели и смотрели на геодезиста, словно искали в его лице то, что может его выдать. И Горохов чувствовал себя несколько неуверенно. Он зачем-то стал двигать тарелку на столе, поправлять ложку, выравнивать стакан относительно тарелки. А этот тип все смотрел и смотрел. Все, продолжил геодезист, не выдерживая его взгляда, больше я с Левой ни о чем не говорил. Он знал, с кем разговаривает. Вернее, догадывался, кто эти люди. Он встречал таких ребят неоднократно в разных частях большой пустыни. Одни были умнее, другие были тупее. Одни жрали наркоту, другие были всегда трезвы. Но всегда, в любом состоянии, такие люди были очень, очень опасны. Убить человека для них было простым и обыденным делом, особенно пришлого, чужого. И сейчас этот тип с его карими глазами, что сидел напротив, решал его судьбу. Сидел и решал, что с ним делать. Из-за чего? Из-за с а н а т о р и я Видно, это т с а н а т о р и й в п р а в д у очень важное место, раз о нем нельзя знать приезжим, особенно непонятным приезжим. И кто знал, как дальше бы все сложилось? Не покажи Горохову бородатому контракт на работу в вододобывающей компании. Дело в том, что вододобывающие компании, компании богатые, всегда богатые, и у любой такой компании всегда имеется мощная структура безопасности. И с д о р о г а м и воевать надо, и с прочими ловкими ребятами в степи всегда найдется о чем поговорить. Да и не в степи тоже. Во главе таких структур стоят люди опытные, и эти богатые компании, особенно эти люди из служб безопасности этих компаний, очень не любят, когда убивают сотрудников компаний, им не нравится, когда какие-то парни со стороны ставят под сомнение их умение себя защищать. Поэтому контракт, что лежал по правую руку от Бородатова. Охранял Горохова п о лучше любого бронежилета. Горохов это знал, и бородатый это знал, и вот теперь бородатый решал, стоит ли портить отношения с буровыми Савинова из-за этого приезжего. И в итоге решил, что не стоит. Не сказать, что он поверил истории про сестру, но так как проверить он ее не мог, подумал, наверное, что пока это дело будет считать. Закрытым. Ни слова не сказав, он встал и пошел к выходу. Пару секунд Горохов ждал, может, у них мулька такая. Старший молча уходит, а остальные стреляют. Но нет, не стреляют. Все ставят оружие на предохранители и идут следом. Он думал, что они дисциплинированные. Опять нет. Последний, уходя, прихватил его б а к л а ж к у с водой, что стояла на столе. Бандосы. Когда они вышли из столовой, г е о д е з и с т вздохнул спокойно, стал собирать свои бумаги со стола, вставлять патроны в обрез, прятать револьвер в кобуру. К столу подошла Йозге и заявила н е д о в о л ь н о "За баклажку заплатите". С чего бы это? Это он ее утащил. И она его слова проигнорировала и продолжила: "И со своими дружками разговаривайте в другом месте. Катя таких не любит". Сюда ходят только приличные люди. Девочка стала убирать пустую посуду с его стола. Они мне не дружки, заявил он. Я сам, кстати, приличный человек. М -м -м, вижу я, какой вы приличный. е д к о сказала Йосги, забирая тарелки. Горохов вздохнул. Он догадывался, с кем разговаривал, но хотел знать наверняка и спросил у нее, пока она не ушла. Кстати, а кто это был? Девочка остановилась, покосилась на него с недоверием. А то вы не знаете? Честно, не знаю. Это был Ахмед, сказала она и пошла, говоря на ходу. Сейчас чай вам принесу. Готовьте деньги на расчет.